Сохранение клиентуры Мы отлично понимаем, насколько важно сохранить и расширить клиентуру компании. Сегодня преуспевающие компании не рассматривают себя в качестве продавцов того или иного товара. Они считают своей главной задачей сохранение широкой клиентской сети, приносящей прибыль. Они не только стремятся к тому, чтобы создать такую сеть, но и хотят владеть клиентами до конца их жизни. Это вовсе не означает, что клиент хочет кому-то принадлежать. Более того, он желает иметь свободу выбора, однако специалист по маркетингу старается всеми возможными средствами завладеть покупателем настолько, чтобы тот сохранял верность только его компании. Более того, каждый деятель рынка хочет увеличить свою долю участия в покупках клиента, стремится стать не только единственным поставщиком того или иного товара, но и расширить ассортимент поставляемой продукции. Это называется стремлением завладеть долей клиента. Например, «Харли Дэвидсон» сегодня продает не только мотоциклы, но и кожаные куртки, очки, крем для бритья, пиво, сигареты. Компания даже открыла в Нью-Йорке ресторан «Харли». Можно сказать, что «Харли» стремится полностью подчинить себе образ жизни своих клиентов. Это также является целью маркетинга, основанного на общности интересов. Компания обращает внимание на определенные группы потребителей, например, дантистов или косметологов, и пытается продать им набор товаров и услуг, которые отвечали бы их нуждам. Члены такой группы сталкиваются с одинаковыми проблемами, у них одинаковые нужды и образ жизни. Превращение нового клиента в более надежного и верного покупателя проходит, как правило, семь этапов. Первая покупка — Повторная покупка, клиент, сторонник, членство, партнерство, совместное владение. Рассмотрим каждый этап и подумаем о том, что можно сделать, чтобы клиент постепенно поднимался по ступеням этой лестницы. Первая покупка. У такого покупателя всегда складывается мнение о покупке и продавце. Еще до того, как он что-то приобрел, у него имеются определенные ожидания, основанные на личном опыте аналогичных покупок, на том, что ему рассказали знакомые и обещал торговый агент. Вероятность того, что новый клиент сделает повторную покупку, самым непосредственным образом связана с теми чувствами, которые у него возникли после первой покупки. Он станет потерянным клиентом, если испытает крайнее разочарование, неудовольствие или просто останется равнодушным. Возможно, клиент придет к вам еще раз, если удовлетворен результатом первой покупки. Существует высокая вероятность повторного приобретения вашего товара, если он остался в высшей степени удовлетворен своим знакомством с вашими услугами. Компании часто не в состоянии отличить просто довольного покупателя от покупателя в высшей степени удовлетворенного товаром. Покупатель, испытавший удовлетворение от сделки с компанией, легко перейдет к другому поставщику услуг или товаров, если тот предложит ему такое же или лучшее качество. Однако клиенты, в высшей степени удовлетворенные товаром, скорее всего не станут искать другого продавца, поскольку им кажется, что они не смогут найти компанию, которая сумеет обеспечить их таким же высоким уровнем услуг. По данным компании Xerox, вероятность того, что клиенты абсолютно довольны продукцией компании, захотят сделать повторную покупку в 6 раз выше, чем когда речь идет о покупателях, просто довольных качеством товара. Компании, которые хотят, чтобы новый клиент, сделавший у них первую покупку, пришел еще раз, должны время от времени рассматривать уровень удовлетворенности своих покупателей. В лучшем случае показатель удовлетворения клиентов продемонстрирует, что покупатели удовлетворены или в высшей степени удовлетворены товаром или услугами. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Исследования показывают, что 25% покупателей не удовлетворены или остаются недовольны приобретенными товарами или услугами. Хуже того, 95% таких покупателей предпочитают не жаловаться либо потому, что не знают куда, либо не хотят зря тратить силы. Если компания выявляет большое количество недовольных клиентов, руководство должно немедленно заняться выяснением причин такого положения вещей. Не исключено, что виною провала является излишняя агрессивность торговых представителей. Они убеждают клиентов покупать товары или услуги, которые тем на самом деле не нужны. Другое возможное объяснение состоит в том, что компания преувеличивает положительные качества своих товаров и услуг, и клиенты остаются ими недовольны. И в том, и в другом случае клиент больше никогда ничего в такой компании не купит. Руководству следует учитывать убытки, которые понесет фирма в случае потери клиента. Урон, нанесенный компании недовольным клиентом, гораздо существеннее, чем потеря тех денег, которые он потратил бы на ваш товар. Руководству компании не следует недооценивать того, на что способен разгневанный покупатель. По данным некоторых исследований, клиент, который в высшей степени не удовлетворен качеством товара или услуг, предлагаемых компаний может поставить об этом в известность 11 человек. Каждый из 11 расскажет о том, что узнал своим знакомым. В результате количество потенциальных клиентов, получивших отрицательную информацию о компании, возрастет по экспоненте. И тогда компания потеряет не только деньги, но и многих потенциальных клиентов. Естественно, если покупатель не удовлетворен качеством товара или услуги, это еще не значит, что он окончательно потерян. Умные руководители создают систему, позволяющую недовольным клиентам сообщать о своих претензиях. В маленьких гостиницах больше не увидишь объявлений, гласящих о том, что жалобы принимаются с 9 до 10 часов утра. Многие компании печатают на своей продукции номер телефона, по которому покупатели могут пожаловаться на качество, получить интересующую их информацию или высказать пожелания компании. Эти компании принимают следующие меры для того, чтобы вернуть себе расположение клиентов. Во-первых, устанавливают круглосуточную бесплатную горячую линию для того, чтобы клиенты могли высказать свои претензии, а представители компании попытались их устранить. Во-вторых, входят в контакт с неудовлетворенным клиентом в максимально короткое время. В-третьих, принимают ответственность за неудовлетворенность покупателя на себя, никогда и ни в чем не обвиняя клиента. В-четвертых, при возникновении конфликтных ситуаций используют работников, способных найти контакт с покупателем. И в-пятых, быстро устраняют причину неудовлетворенности клиента таким образом, чтобы он остался очень доволен результатом. Многим клиентам, жалующимся на качество обслуживания или товара, нужна не столько компенсация, сколько осознание того, что компании не наплевать на их мнение. Следует заметить, что клиенты, чьи жалобы приняты к сведению и удовлетворены, чаще становятся сторонниками данной компании, чем покупатели, которых всегда все устраивает. Около 34% всех клиентов, имеющих серьезные претензии к компании, вновь воспользуются ее услугами, если их жалобы удовлетворены. Эта цифра увеличивается до 52%, если речь идет о незначительных проблемах. В случае, когда компания быстро реагирует на жалобу, около 52% потребителей, имеющих серьезные претензии, и 95% тех, чьи претензии незначительны, снова станут ее клиентами. Существует множество способов вернуть расположение разочаровавшегося в вашей компании клиента. Вы можете предложить ему скидку на следующую покупку или небольшой подарок в виде компенсации. Тимоти Фирнсталь, владелец сети ресторанов в Сиэтле, установил такие правила. Если посетителю приходится ждать, пока его обслужат более 10 и менее 20 минут, ему предлагаются бесплатные напитки. Если он вынужден ждать более 20 минут, с него не возьмут денег за обед. Если хлеб приносят позднее, чем через 5 минут после того, как посетитель сел за стол, ему предлагается бесплатный суп из моллюсков с сухарями.